Король. Глава первая. Школа для мальчиков Сент-Освальд. Понедельник, 6 сентября, осенний триместр. Их, по моему расчету, девяносто девять, пахнущих деревом, застарелой меловой пылью, дезинфекцией и каким-то неуловимо сдобным хомячковым мальчишеским запахом. Девяносто девять триместров, нанизанных на временную ось, словно пыльные бумажные фонарики. Тридцать три года, будто тюремный срок. Напоминает анекдот о пенсионере, осужденном за убийство. «Тридцать лет, — ваша честь, — протестует он. — Это слишком долго, я столько не протяну. А судья отвечает, — ну, сколько сможете?» Если вдуматься не смешно. В ноябре мне исполнится... 65. В общем-то, это неважно. В Сент-Освальде не принуждают выходить на пенсию. У нас свои правила, они были всегда. Так что ещё один триместр, и я отмечу свою сотню и наконец попаду на доску почёта. Я уже вижу надпись готическим шрифтом: Roy Hubert Chestley, бакалавр, старый центурион нашей школы. сотне, то есть 100 треместров, а также 100 очков, набранные игроком в крикет. Сентурион также игрок, набравший эти 100 очков. Смешно. Никогда бы не подумал, что попаду сюда. 10 летку в Сент-Освальде я окончил в 1954 году и меньше всего ожидал, что снова окажусь здесь, да ещё учителем, которому и следить за порядком, и раздавать строки для переписывания, и оставлять после уроков Но к своему удивлению я обнаружил, что за те 10 лет интуитивно постиг учительскую профессию. Мне осталось ни одной уловки, которую бы я не знал. Я ведь и сам прибегал к ним, и мальчишкой, и взрослым. А теперь я снова здесь, в Сент-Освальде, ещё на один триместр. Можно подумать, что я просто не могу без него. Я закурил глуас. Моя единственная уступка влиянию кафедры современных языков. Формально это, конечно, запрещено. Но сегодня классная комната полностью в моем распоряжении, и никто не обратит особого внимания. В этот день по традиции мальчики не учатся, а мы занимаемся административными делами. Нужно пересчитать учебники, распределить констовары, проверить расписание, составить списки классов, ввести в курс дела новых сотрудников, провести кафедральные собрания. Я, конечно, сам себе кафедра. бывший заведующий отделением классики, под началом которого процветала почттительная челеть, теперь разжалован и сослан в пыльный закуток кафедры языков, словно унылое первое издание, которое никто не осмеливается выбросить. Все мои крысы уже покинули корабль, кроме мальчиков, конечно. Я всё ещё работаю на полной ставке к изумлению мистера Страннинга, второго замдиректора, который считает латынь ненужной и ктайному стыду нового главного. И все же мальчики продолжают выбирать мой ненужный предмет и вполне прилично по нему успевают. Мне нравится думать, что дело в моей харизме. Нельзя сказать, что я не люблю коллег по отделению современных языков, хотя у меня больше общего со смутьянами гаулами, чем с тефтонами, лишенными чувства юмора. Есть там такой Грушинг, заведующий французской кафедрой, круглый, веселый, порой блестящий, но безнадежно неорганизованный. и Китти Чай Милк, который иногда за чаем делится со мной печеньем, да еще Эрик Скуне, жизнерадостный полуцентурион, тоже питомец Сент-Освальда, 62-х лет. Когда на него находит, он пускается в смутные воспоминания о самых выдающихся подвигах моей далекой юности. Еще там обретается Изабель Топи, бесполезное, длинноногое украшение в гальском стиле, который посвящена большая часть востоженных школьных граффити из тех, что пробуждают фантазию в мужских уборных. В целом это весёлое отделение, члены которого терпят мои чудачество добродушно и с похвальным терпением и редко вмешиваются в мои нетрадиционные методы преподавания. Учителя с немецкой кафедры не столь мне близки. Jeff и Penny Nation, Лига наций, то ли смешанная пара, то ли комический дуэт. мечтающие прибрать к рукам мою классную комнату. Джерри Грахфогель, благонамеренный гад, сторонних словарных карточек с картинками, и, наконец, доктор Дивайн, зелен, виноград. Стойкий борец за дальнейшее расширение Великой Империи, который считает меня подрывным элементом и похитителем детских сердец. Не интересуется классическими языками, без сомнения полагает, что «карпе дием». Наслаждайся моментом. означает рыба в сегодняшнем меню. У него есть обыкновение прошмыгивать мимо дверей моего комнат с напускной живостью, с подозрением заглядывая сквозь стекло, как бы в поисках признаков моего безнравственного поведения. И сегодня я уж точно увижу его тоскливую физиономию. Это лишь вопрос времени. Ну, что я говорил? Лёгк на поминке. Доброе утро, Дживайн. Я сдержал порыв отсалютовать. Тем временем пряча недокуренный глаз под стол, и широко улыбнулся ему через стеклянную дверь. Он нёс большую картонную коробку, доверху набитую книгами и бумагами. Посмотрев на меня с плохо скрытым, как я потом понял, самодовольством, он удалился с таким видом, будто ему предстоят великие дела. Заинтригованный я выглянул в коридор, как раз вовремя, чтобы увидеть Джерри Грах Фогеля и Лигунаций с такими же коробками, поспешно ретирующихся вслед за Дивайном. Недоумевая, я уселся за старый письменный стол и оглядел в свою скромную империю. Пятьдесят девятый кабинет. Территория, которой я владею последние тридцать лет. Часто признавалась спорной, но не сдавалась никогда. Нынче одни лишь немцы не оставляют попыток. Это большая комната и, по-своему, красивая, пусть и расположена в колокольной башне, так что я вынужден преодолевать больше ступенек, чем хотелось бы. И находится она, если считать по прямой, в полумиле от моего маленького кабинета в верхнем коридоре. Вы, конечно, замечали, что собаки начинают со временем походить на хозяев. То же происходит с учителем и его классной комнатой. Моя подходит мне как мой старый твидовый пиджак. Да и пахнет почти так же мелом, книгами и запрещёнными сигаретами. Большая почтенная классная доска господствует над всем. Доктор Дивайн пытался ввести термин меловая доска, и я рад заметить, что безуспешно. Парты старые и израненные. Но я решительно противостоял попыткам заменить их вездесущими пластиковыми столами. Если я заскучаю, всегда можно почитать граффити. В основном они касаются меня, что лестно. Сейчас моя любимая надпись: "Хик, магистр подекс эст. Тут учитель задница". Она сделана кем-то из мальчиков так давно, что уже и не вспомнишь. Когда я сам был мальчиком, никто бы не посмел написать в адрес учителя "Подекс" позорище. И тем не менее, почему-то надпись всегда вызывала у меня улыбку. Мой стол не менее позорен. Громадный, потемневший от времени, с бездонными ящиками и многочисленными надписями, он стоит на подиуме, первоначально сооруженным для того, чтобы низкорослый учитель мог дотянуться до доски. И с этой верхней палубы я могу благосклонно взирать на своих любимцев и и незаметно решать кроссворд в Times. За ящиками стала живут мыши. Я знаю это, потому что по вечерам в пятницу они собираются вместе и шушшат под трубами отопления, пока мальчики пишут еженедельную контрольную. Я не жалуюсь. Мне мыши нравятся. Старый главный однажды попробовал их травить, но только однажды. Дохлые мыши воняют так, что любая другая живность позавидует. Вон держалось несколько недель, пока наконец не позволил Джон Астраза, бывшего тогда главным смотрителем, который отодрал доски, прикрывающие отопление, и убрал смердящие трупики. С того дня мыши и я существовали по удобному принципу: живи и дай жить другим. Вот бы так и немцам. Я очнулся от грез и увидел, что доктор Дивайн снова проходит мимо класса со своей свитой. Он выразительно постучал по запястью, напоминая о времени. Десять тридцать, ах да, конечно. Общее собрание. Я нехотя уступил, выкинул окурок в мусорную корзину и не спеша направился в зал, задержавшись по пути, чтобы снять с крючка на дверце стенного шкафа потертую мантию. Старый главный всегда настаивал, чтобы в торжественных случаях мы надевали мантию. Теперь же я фактически единственный, кто надевает её на собрание. Большинство появляется в мантии только в день вручения аттестатов. Родителям это нравится, так они чувствуют традицию. Мне же просто на... нравится носить мантию. Она служит прекрасным камуфляжем и защищает костюм. Когда я вышел, Джерри Грахфогель запирал свою дверь. О, здравствуйте, Рой. Он одарил меня улыбкой ещё нервнее, чем обычно. У этого долговязого молодого человека наилучшие намерения, но поддерживать порядок в классе он не умеет. Пока он закрывал дверь, я успел увидеть кучу картонных коробок у стены. Много хлопот сегодня. Я указал на коробки. Что это? Вторгаемся в Польшу? Джерри дёрнулся. "Нет, просто кое-что переносим в новый кабинет кафедры". Я внимательно посмотрел на него. Фраза прозвучала несколько зловеще. "Что за новый кабинет? Извините, надо бежать, в совещание у директора, нельзя опаздывать". "Это шутка такая. Джерри всегда и всюду опаздывает. Новый кабинет. А что, кто-то умер? Рой, извините, после поговорим". И он почтовым голубом рванул к залу. Я напялил мантию и двинулся за ним более солидным шагом, охваченный тяжёлым предчувствием. Я пришёл вовремя. Новый главный как раз прибыл вместе с петым Слоуном, своим первым заместителем, и секретаршей Марлин. Обывшие родительницы, которые после смерти сына поступили к нам на работу. Новый главный — хрупкий, элегантный, мрачноватый, словно Кристофер Ли в дракуре. Старый главный был неприятным человеком, грубым, самоуверенным, с замашками директора, то есть такой, каким бы я и хотел видеть директора школы. Пятнадцать лет прошло с его ухода, а я до сих пор скучаю по нему. По дороге к своему месту я остановился налить кружку чаю. С удовлетворением отметил, что хотя зал переполнен, и некоторые молодые учителя остались без места, моё не заняли. Третье отокна как раз под часами. Придерживая кружку на коленях, я погрузился в подушки и почувствовал, что кресло стало как-то тесновато. Видимо, за каникулы я прибавил несколько фунтов. Хм-хм. Сухое покашливание нового главного, на которое мало кто обратил внимание. Марлин Дама За 50 разведённые снежные волосы, вагнерианская внешность, поймала мой взгляд и нахмурилась. Зал притих. Чувствую её неодобрение. Конечно, не для кого не секрет, что именно она заправляет школой. И не замечает этого лишь новый главный. Всех с возвращением. произнёс Пэт Слоун, всеми признанный человеческим лицом школы. Крупный, весёлый Поразительно юный в свои пятьдесят пять, он сохранил румяное очарование школьника-переростка с разбитым носом. Да и человек он хороший, добрый, работящий, горячо преданный школе, где тоже когда-то учился, но не слишком умный, хоть и окончил Оксфорд. Человек — действие. Им двигает скорее сочувствие, нежели разум. Его легче представить в классе или на поле для регби, чем в комнате управления или на собрании. Мы не возражали. Разума в Сент-Освальде более чем достаточно. На самом деле нам не хватало человечности, такой как у Слоуна. Хм-хм. Это снова главный. Неудивительно, что между ним и Слоуном было некоторое напряжение. Слоун, будучи Слоуном, из всех сил старался сделать это напряжение незаметным. Однако любовь к нему и мальчиков, и учителей вызывала досаду у нового главного, чья привлекательность была далеко не так очевидна. Хм-хм! Румянец на лице Слоуна. И без того яркий разгорелся еще сильнее. Марлин, преданная Пэту, тайно, как она думала, все последние пятнадцать лет казалась недовольной. Не замечая ничего вокруг, главный шагнул вперед. Пункт первый. Финансирование строительства нового игрового павильона. Было принято решение создать вторую административную должность, чтобы заниматься вопросами изыскания средств. Подходящего кандидата выберут из шести претендентов. Ему присвоят звание управляющего делами по связям с общественностью и Мне удалось отключиться от доклада, и голос главного уютно жужжал приглушённым фоном. Обычная тягомотина, думал я. Нехватка фондов Ритуальный разбор полётов прошедшего лета, неизбежный новый план набору учеников, очередная попытка ликвидации компьютерной безграмотности учителей, красивое, но нереальное предложение от женской школы создать совместное предприятие, предполагаемой и грозной инспекции в декабре, краткое обвинение в адрес правительственной политики, жалоба на дисциплину в классах и внешний вид сотрудников. Здесь Зеленвиноград Дживанге извечно посмотрел на меня. А также текущие судебные тяжбы. Три к настоящему времени, неплохо для сентября. Я кратал время, выглядывая новые лица. Мне думалось, что в этом триместре они обязательно появятся. Этим летом несколько стариков наконец признали себя побеждёнными, так что по моим соображениям, им должны были найти замену. Кити Чаймилк подмигнула, когда я встретился с ней глазами. пункт 11. Перераспределение классов и кабинетов. Вследствие новой нумерации, необходимой после завершения строительства нового компьютерного зала. Ага, новичок. Их обычно можно распознать по тому, как они стоят. Застыв по стойке смирно, будто в армии. И, конечно, по костюмам, выглаженным, девственно чистым, без меловой пыли. Ну, это ненадолго. Меловая пыль вероломная штука. проникает даже в те политкорректные помещения школы, откуда и знали и классную доску, и ее чопорную кузину, доску меловую. Новичок стоял около компьютерщиков. Дурной знак. В Сент-Освальде все компьютерщики бородатые, таково правило, кроме заведующего отделением мистера Борротса, который в виде робкого бунта против правил носил только небольшие усы. В результате кабинеты с 24 по 36 будут перенумерованы в 114-й, 126-й. Кабинет 59-й станет номером 75, и бывший кабинет классики станет рабочей комнатой немецкой кафедры. Что? Еще одно преимущество мантии на собраниях. Содержимое кружки даже при резком толчке почти не оставляет следов на костюме. Господин директор, мне кажется, вы неверно прочли последний пункт. Кабинет кафедры классики используется по назначению. Он ни в коем случае не бывший. Так же, как и я, добавил я «соттовоче» в полголоса, итальянский. Кину взгляд на немцев. Новый главный холодно посмотрел на меня. Мистер Честли, эти административные вопросы уже обсуждались на собрании в прошлом триместре. Когда вам и следовало вносить свои предложения. Я видел, как внимательно смотрят на меня немцы. Джерри неумело и лжет, с любезностью сделал вид, что смутился. Вы прекрасно знаете, что я не был на том собрании, я принимал экзамен, обратился я к доктору Дзевайну. Зелен виноград самодовольно улыбнулся. Я лично отправил вам протокол собрания по электронной почте. Вы же отлично знаете, чёрт возьми, что я не пользуюсь электронной почтой. Взор главного стал ледяным. Сам он любит высокие технологии, по крайней мере, так говорит. Гордится тем, что идёт в ногу со временем. Тут, полагаю, виноват Боб Страннинг, второй заместитель директора, который утверждает, что в современной системе образования нет места людям, не владеющим компьютером. Да ещё мистер Борроц, который помог ему создать столь сложную и изящную сеть внутренней связи, что устная речь стала излишней. Из любого кабинета можно связаться с любым другим И не надо больше утруждать себя вставать, открывать дверь, идти по коридору и даже говорить с кем-либо. Извращение какое-то все эти мерзкие встречи и разговоры. Компьютерные отказники вроде меня вымирающая порода, а с точки зрения администрации слепо глухонемые, господа, отрезал главный. Сейчас не время спорить об этом. Мистер Чесли, Предлагаю вам высказать свои возражения в письменном виде, отправить по электронной почте мистеру Условно. Можно теперь продолжать. Я сел. Ave Caesar, morituri te salutant. Радосе Цэзрь, идущий на смерть, приветствует тебя. Что, простите? Не знаю. Может, вы просто услышали, как тихо осыпается последний аванпост цивилизации. Не слишком радужное начало триместра. Выговор от нового главного я бы ещё стерпел, но мысль о том, что Зелен Виноград Девайн умудрился увести кабинет у меня из-под носа, было невыносимо. Так или иначе, сказал я себе, любезничать с ним я не буду. И вообще, эта окупация так легко немцам с рук не сойдёт, я об этом позабочусь. А теперь поприветствуем наших новых коллег. Тут главный позволил себе подсунуть немного теплоты в голос. Я надеюсь, что с вашей помощью они почувствуют себя здесь как дома и будут так же преданы сэнт Освальду, как и вы. В сэнт Освальду? Лучше уж предать их земле. Вы что-то сказали, мистер Чесли? Неочлено разделный звук одобрения господин директор. Хм. Именно. Новичков было пятеро. Один из них компьютерщик, чего я и боялся. Я не уловил его имени. Но Бороды взаимно заменяемы, равно как и костюмы начальники. В любом случае на этой кафедре я по очевидным причинам редко отваживался появляться. Молодая женщина на кафедре современных языков, тёмные волосы, белые зубы, пока довольно приятная. Некий костюм на должность учителя географии. Анита, кажется, и положили начало коллекции. Учитель физкультуры в раздражающих ярких спортивных шортах из лайкры. Аккуратный молодой человек на английскую кафедру, которую я пока не отнёс ни к одной категории. Когда повидаешь столько учительских, сколько пришлось мне, начинаешь распознавать фауну, собирающуюся в этих местах. В каждой школе своя экосистема и социальный состав, но некоторые виды склонны преобладать повсюду. Костюмы, конечно, с появлением нового главного, их становится все больше и больше, они охотятся стаями, и их естественный враг — твидовые куртки. Зверь-одиночка, обитающий в определенных регионах, твидовая куртка, хотя порой и подвержена приступам безумного веселья, имеет тенденцию не слишком часто спариваться, а потому их становится все меньше и меньше. Есть еще рьяный работяга. Типичный представитель этого вида – Джефф и Тенни Нейшн. Медный лоб, который читает Миррор на собраниях, которого редко увидишь без чашки кофе, и который вечно опаздывает на уроки. Йогурт обезжиренный, всегда самка. Это животное занято преимущественно сплетнями и концепциями правильного питания. Американский заяц – самец или самка, который... прячется в первую попавшуюся ямку при малейшей тревоге. Плюс еще драконы, конфетки, залетные птицы, однокашники, молодые да ранние и эксцентрики самого разного типа. Обычно я определяю категорию новичка с первых минут знакомства. Географ «Мистер Изи» — типичный костюм, проницательный, коротко стриженный, созданный для канцелярской работы — Учитель физкультуры, да помогут нам боги классический медный лоб. Мистер Тишинс, компьютерщик. Заячья душонка под пышной бородой. Мисс Дерзи, лингвист. Могла бы быть драконом-практикантом, если бы не иронический изгиб рта. Надо бы испытать ее, посмотрите, с какого она теста. Новый преподаватель английского мистер Кин. Нечетко обрисовывается. Не совсем костюм и не вполне работяга. И слишком молод для твидовой куртки. Новый главный делает немало, чтобы впрыснуть в школе свежую кровь. Будущее нашей профессии зависит от новых идей, говорит он. Старых каторжников, вроде меня, ему не одурачить. Просто молодая кровь дешевле. Я так и сказал об этом Пету Слоуну после собрания. "Дайте им показать себя", ответил он. "По крайней мере, дайте им обжиться до того, как вы уйдёте". Пет, конечно, любит молодёжь, частично в этом его обаяние. Мальчики-то чувствуют и тянутся к нему, но это делает его также слишком доверчивым. Способность видеть во всех только хорошее часто досаждала окружающим. Джефф Пуст, хороший, честный спортсмен, сказал он. Я вспомнил этого физкультурника в лайкровых штанцах, медный лоб в самом чистом виде, и сам себе подмигнул. Крис Кин пришел с прекрасными рекомендациями. Тут я готов поверить. А учительница французского, кажется, очень разумная женщина. Ну, конечно, — подумал я, — уж Слоун точно побеседовал со всеми. Ну, будем надеяться, — произнес я и направился к колокольной башне. После лобовой атаки доктора Дивайна я решил, что с меня хватит неприятностей.